Но стоит начать самостоятельные эксперименты, как вся информация, которую мы тут повторяли снова и снова, все это знание о творчестве, эмоциях, пристрастиях, выборе, переменах, намерении и ассоциативной памяти, все это вступит в игру. Парадигмы и нейросети, ограничивающие вашу свободу, будут всеми силами защищать себя. Верования, ограничивающие ваш бессмертный дух, устроит бурные протесты. Это будет хаос, это будет битва, и это будет жизнь. Как можно сказать, что мы полноценно прожили каждый день, если мы просто снова и снова переживали одни и те же эмоции, к которым пристрастились, спрашивает Рамта. Мы постоянно подтверждаем, я такой-то, у меня такой-то характер, я должен делать то-то, ходить туда-то, вести себя так-то. Мастер не таков. Каждый новый день для него – это возможность создавать новые реальности и возможности. Каждый день оплодотворяет бесконечное грядущее, считает Рамта. Последнее... Схлопывание. Последнее схлопывание, последние суперпозиции это вы. Все эти возможности. Изменяться или не изменяться? В какую сторону изменяться? Какие эмоциональные схемы следует признать, отпустить и схлопнуть, чтобы образовалась мудрость? Какое из верований подвергнуть проверке, чтобы глубже познать реальность? Все эти возможности доступны вам, они ждут выбора, говорит Михал Ледвид. В чем различие между верованием и знанием? Думаю, различие в роли внешних авторитетов. Я обладаю знанием, если постиг что-то на личном опыте. Если, например, я ходил по воде, то у меня есть твердое знание о том, что это возможно, и я уже никогда не буду в этом сомневаться. Но если я поверил кому-то на слово, тогда это только философская идея, абстракция. И для личной эволюции мне необходимо превратить верование в знание или в опыт, или в мудрость. Превращение знания в мудрость, подкрепленную опытом, Это великое путешествие духовного развития. И, очевидно, у нас есть все необходимое снаряжение для этого путешествия. Доктор Диспенза добавляет, мозг – это фактически лаборатория. По нашему замыслу и по нашей воле он функционирует как лаборатория, берет концепции, идеи и модели, рассматривает возможности и потенциалы, размышляет над идеалами и схемами, находящимися за рамками наших, и в конце концов вырабатывает новые представления, создает более широкие рамки. Как говорили охотники за привидениями в одноименном фильме, У нас есть инструменты, и у нас есть талант. Для чего нам эти инструменты, эти таланты? Либо природа дала нам их случайно, либо они определяют наше предназначение здесь. Либо так, либо эдак. Цель этой книги – показать, что, цитата, они определяют наше предназначение, конец цитаты. Все достижения человечества – результат наших способностей и человеческого потенциала. И эта способность есть у нас по какой-то причине, которую мы ныне открываем. У нас есть изумительный мозг – самая сложная структура в известной Вселенной. И он постоянно перенастраивается для того, чтобы дать нам возможность в максимальной мере пережить то, что мы хотим пережить. Мозг перенастраивается для нового и нового. Опыта, и все это под нашим контролем. Еще у нас есть тело, самоисцеляющееся, самовоспроизводящееся, и, согласитесь, красивое. А еще у нас есть разум, способный проникнуть в самые крохотные частицы пространства и времени, а затем вырасти до размеров космоса, чтобы поразмыслить о большом взрыве.